Глава 18 Мы рухнули на землю, у самой лесополосы. Далеко за нами у моста пятеро боевиков бились с тварями. Те вплотную прижались к куполу. Одна косилась на нас, внезапно пропавших у нее из-под носа и теперь возникших на порядочном расстоянии. Существо вскинулось, издавая яростный рев. Боевики отпрыгнули. Удар хвоста снес одного с ног. В это время второй кинулся к нам. Неужели нужно снова нырять в сумрак? Но я совершенно не понимаю, как у меня это вышло. Черный плащ взметнулся рядом с нами. Его носитель встал, прикрывая нас спиной, и вскинул руку. Прозвучал громкий грозный приказ. Тьма сорвалась с ладони и устремилась к чудовищу, окутала его. Послышался захлебывающийся вопль. Тварь проплыла вместе с тьмой, расплывшейся в ночи. Неожиданный спаситель повернулся к нам. Черные волосы собраны в хвост, спокойный взгляд черных глаз на удивительно красивом, просто идеальном лице, мужественном, с четким контуром, высокими скулами и полуулыбкой тонких губ. Я же говорил, мы еще встретимся, адептка Фрей, произнес низким, чуть хрипловатым голосом мужчина. И я узнала его: первый встретившийся мне магистр в академии. Декан факультета некромантики чуть повернул голову. Лунный свет лизнул идеальный профиль. Жаль, что наша встреча состоялась при таких неприятных обстоятельствах. Не ожидал, что вы так быстро попадете в историю. Он повернулся. С четко очерченных губ сорвалось заклятие. Магистр вытянул руку. Второе чудовище, так же, как и первое, пропало, разносясь потоками ночи. «Порождение тьмы», — хмуро произнес некромант. «Таких можно уничтожить лишь мертвой силой». «Ньют ко мне!» Староста боевиков поворачивался медленно, нахмурился, увидев декана некромантов. С нескрываемой злостью стянул с рук перчатки, швырнул их на землю и направился к нам. Жестом приказал остальным боевикам оставаться на месте. Нежить, все это время находившаяся рядом со мной, разом переглянулась и шустренько кинулась в лесопосадку. «Трусы!» Некромант стоял, щуря черные, как ночь глаза, смотря на приближающегося старосту. «Как вы их вызвали, Ньют?» – начал грозно, не здороваясь. «Откуда узнали заклятие вызова существ тьмы?» «Их никто не вызывал», – холодно бросил старост. «Эти твари сами появились. Мы практиковали бой с нежитью. Несколько неуспокоенных направились сюда, мы следом. Тогда и натолкнулись на тварей». Некромант пристально посмотрел в глаза старосты. «Врешь. У Ньютона напряглись скулы. «Не слишком ли много вопросов к адепту не вашего факультета, декан Ролк? Сталь зазвенела в голосе старосты. «Своих недоучек допрашивайте, а я за своих ребят головой ручаюсь. Здесь нет приверженцев тьмы». Он сощурил глаза. «Это скорее к вам вопросы. Как запрещенные твари, уже сотни лет пребывающие запертыми, вдруг оказались на территории боевого полигона Академии?» Минуту декан Некромантов и Ньют испепеляюще смотрели друг на друга. После чего магистр Ролк глухо произнес. «Для вызова этих тварей нужны не просто заклятия, но и жертвоприношение». Не досказал, но губах староста расплылась язвительная ухмылка. «Очень глубокие познания в темных делах, декан Ролк, не считаете?» «На что вы намекаете, адепт Ньют?» Голос магистра зазвучал зловеще. Староста выпрямился и вдруг чеканным голосом отрапортовал. «Разве я, боевик самой знаменитой академии, могу бросать намеки столь высокочтимому магистру? Только домыслы, видимо, слишком нелепые и глупые. Вояка, что поделаешь?» Лицо декана передернулось. Слишком явно звучала издевка в словах Ньюта. «Я надеюсь», — ледяным тоном выдавил магистр, — что вы и правда просто глупы в меру возраста. «Иначе трудно вам будет в жизни, адепт Ньют». «Очень трудно», — Насмешливо согласился староста «Мучиться буду, но нам, боевикам, не привыкать!» Некромант хмыкнул. Повернулся ко мне. Ответил быстрый поклон, подобрал подол плаща, закинул край на руку и, взмахнув второй рукой, растаял в ночи. Как только высший магистр некромантики пропал, Ньюд обратил свой взор на нас. «Вы совсем идиоты!» Рыкнул боевик, приблизившись, и с размаху ударил раса в лицо. Тот рухнул на землю. «Я бы и тебя!» Зло прохрипел Ньют, хватая меня за шею, приподнимая так, что я захрипела. «Жаль, девчонка! Каких нечистых вы здесь ошивались! Это боевой полигон! Чудо, что живы остались!» Он тряхнул меня. Я схватилась руками за его пальцы, пытаясь ослабить хватку. «Не тронь ее, Ньют!» Раз вскочил, вытирая кровь с губ, ринулся на старосту. Ньют отшвырнул меня в сторону. Близнец был остановлен вторым ударом. Рухнул на колени. «А ты чем думал, придурок, когда сюда ее потащил?» Прошипел разъяренный боевик, нависнув над расом. Тот снова вскочил. Глаза налились кровью. Руки с силой сжались в кулаки. «Хватит!» Я встала между парнями, тяжело дыша, потирая шею, на которой однозначно останутся следы Ньютовской петерни. Успела заметить, что стоящие у моста боевики не спешат к нам на помощь. И лица у них серые, хмурые. Они однозначно на стороне старосты еще бы. Мы с Расом и правда очень подставили их». «Мы не хотели», — произнесла срывающимся голосом. «Мия, не извиняйся перед ним», — прорычал Рас. Я вскинула руку, заставляя парня замолчать. «Мы подставили вас, я сожалею. Но вспомни сам, Ньют. Я тебе обещала, что не провалю испытания. Мне практика нужна, серьезная. А где ее еще проходить, как не здесь? Это мое решение. Я уговорила Раса». «Она врет», — попытался заступиться тот. «Не вру. Это все из-за меня», — холодно прервала его, смотря прямо в глаза старшего боевика. «Я была честна. Это ради меня близнецы решили сюда идти. Значит, это мой проступок. Если староста хочет найти виноватого и наказать, я готова». Некоторое время Ньют смотрел на меня с сомнением, потом уже более спокойно поинтересовался. «Совсем дура, да? Правил не читаешь?» «Мне необходимо научиться работать со своей стихией». Упрямо повторила я. «Или сдохнуть так-то решила?» Грубо резанул Ньют. «Не смей с ней так», — начал раз. «Заткнись», — перебил староста. «Если бы с тобой, с вами что-то случилось, мы бы ответ держали, потому что в нашу смену». «Я лично бы держал ответ, потому что староста». «Вы чем вообще думали?» «Это вам не детские забавы, это боевой полигон старшекурсников. Здесь готовиться на последние испытания. А ты...» Он обратился лично ко мне. Совсем без старя в голове. То на этот факультет притащилась. Теперь в самое пекло лезешь без всякой подготовки. Думай, как хочешь, произнесла Ровно. Хотя руки сжала в кулаки до боли, в костяшках, стараясь не показать, что сама едва сдерживаю рвущуюся наружу дрожь. От ужаса, который испытывала. От того, что у меня едва слезы не бегут, но я креплюсь, потому что я боевик. Мы живы. Вы тоже. И хватит орать. На пару секунд выражение лица старост какое-то уважение появилось. Но тут же стерлось суровым. «Вам просто повезло!» Он сощурил глаза. «Кстати, очень странно повезло. Объясните-ка мне, ребятки, как вы переместились от моста к лесу. Я точно не видел портала, но видел, как вы пропали и появились уже здесь. Из воздуха вышли?» Мы с Расом переглянулись, разом пожали плечами. Ньют хмыкнул. «Разберемся!» Схватил меня за руку. «Идем, провожу до комнаты. Я сам ее отведу», — кинулся раз. Ньют остановился, смирил парня открыто ненавистным взглядом. «Сам-то уже привел ее сюда. И не надо говорить, что это идея зверушки. Она дура, конечно, но не настолько». Я растерянно моргнула глазами. «Это Ньют так сейчас меня похвалил? Да уж, нечего сказать». Боевик порывисто развернулся и потянул меня с полигона. По дороге он махнул своим ребятам. «Раса проводите. До самой комнаты».